Глава вторая. «Возможно ли? Он всё ещё ходит взад и вперёд. Да. Но сейчас он остановился, увидев в воротах Ричмонда Климу. Спрятался, потом припустил за ним к дому Маркса. Прошёл мимо Привратницкой, Привратник спал и притаился за углом коридора, где была комната ружен Увидел, как трубач стучится в её дверь». Но ему никто не открывал. Клима постучал еще раз, другой повернулся и пошел прочь. Франтишек выбежал за ним. Трубач по длинной улице шел в сторону водолечебницы, где у Ружена через полчаса начиналась смена. Он снова вбежал в дом Маркса, постучал в ее двери и громко зашептал в замочную скважину. — Это я, Франта! Меня нечего бояться! Мне ты можешь открыть! Никто не ответил. Когда Франтишек выходил, привратник уже проснулся. «Ружена дома?» — спросил он. вчера ее тут не было», — сказал привратник. Франтишек вышел на улицу. Вдалеке увидел климу, входящего в курортное здание.